Женщины, как витрины. Поезд приятно дергался на стыках рельсов. Леди не спалось, и она с удовольствием прислушивалась всем телом к мягкому потряхиванию вагона. Когда же в последний раз она ездила на поезде? Может, в детстве, возвращаясь с родителями с юга, тогда не уточняли, с какого юга он был один на всех, как сейчас говорят курорты Краснодарского края. Не знали еще и Египтов, и Таиландов разных. Точнее, конечно, знали, но только как разноцветные заплатки на карте мира. А в повседневности советских людей их не было, поэтому Лида с родителями отдыхала исключительно на Черном море, что могли себе позволить далеко не все девочки их класса. Но это все в прошлом, сейчас у Лиды все хорошо, и Египет есть, и Таиланд. И муж есть, и дети, и здоровье. Все, что положено иметь сорок пять лет. И родители еще не болеют. Могут с детьми посидеть, пока они с мужем подготовят плацдарм для новой, почти столичной жизни. Да, вот такие они с мужем молодцы удальцы. Продали квартиру, дачу, гараж, погреб в своем сибирском городке, прибавили накопление, и вот она. Новенькая квартира в Санкт-Петербурге в культурной столице необъятной родины. Правда, слово «культурное» Леди не нравилось. Она считала, что это выглядит как попытка примазаться к столичности, потому что столичность, она как водка, может быть только сорокаградусной. У нее нет градации. Вот Москва, просто столица, и никому нет дела до того. Культурная она или бескультурная? Лида предпочитала говорить «императорская столица», что исторически верно и подчеркивало исключительность ее нового места жительства. К тому же напоминала про императорский фарфоровый завод. А красивую посуду Лида очень уважала. Муж уже там, в императорской столице, изводит ее звонками, Сам не может ни с кафелем, ни с розетками определиться. Хороший у нее муж, ответственный и исполнительный. Идеальный ответственный исполнитель. А она вот следом едет, потому что летать на самолетах у нее нервов не хватит. Ладно, в Египет не проложены рельсы из Сибири до берегов Красного моря. Как говорится, вариантов нет. Пару глотков виски из бутылки, купленной в дюти-фри, и вперед, в небеса, под стук сердца и спазм желудка. Но, слава богу, по родной стране можно и на поезде передвигаться. Это, конечно, если вы не в Надыме живете или, прости господи, в Тобольске. В тундре рельсы в болоте тонут, пока вечную мерзлоту не укрутся. Но нас мужем до такого географического экстремизма не дошла. Дальше Иркутска на карте родины не отступила. Байкал — это, конечно, красиво, но холодно. Хватит с нее, пожила там, куда раньше только преступников ссылали. Отморозила себе нос по самые уши. Пора и другие места уступить. Так думала Лида, наблюдая за тем, как огни от вокзальных фонарей прочерчивают дугу по купе. Вот появляется яркое пятно на стенке напротив и скорее вверх, на потолок, чтобы прочерком перебежать на другую стенку и пропасть в районе свисающего полотенца. И снова, снова, снова. Лидия хорошо, спокойно, она думает о будущем, о том, как поведет детей в Эрмитаж, как сфотографируется на фоне медного всадника и разместит эту фотку в одноклассниках. Но это как-то уж очень далеко. Лида приземленная женщина, поэтому ее натура просит приблизить горизонт будущего. И она начинает думать о завтрашнем дне. С утра надо встать пораньше, пока очередь в туалет поменьше, а потом она попьет чаю из дребезжащих подстаканников, как в детстве, в состоянии полного кайфа. Только бы к ней в купе никого не подселили, — Это же надо, чтоб так повезло! Одна на целое купе, как барыня, едет! В этом месте размышлений о своей везучести Лида провалилась в сон. Но ненадолго. Требовательный стук в дверь купе сопровождался бодрым, а потому противным голосом проводницы. — Открывайте пополнение к вам! Хрупкая надежда на то, что Лида так и проедет дорогу одна, без попутчиков, рухнула. Причем рухнула самый неурочный предрассветный час, когда сон особенно нежный и навязчивый. Заспанная, с недовольным лицом, не желая придать ему даже видимости гостеприимства, Лида открыла дверь, точнее, просто щелкнула дверным замком. — Пусть сами дверь тянут, — расхватила ума на такой ранний поезд билеты взять. Она упала обратно в сон. Но сон пришел какой-то ненастоящий, к нему примешивалось любопытство. Лида хотела одновременно и спать, и зная, кого принесла нелегкое в ее купе. То, что купе было ничейным еще совсем недавно, никакой роли не играло. Она первая обжила его и чувствовала себя хозяйкой, которую уплотнили, подселив к ней чужих людей. А вдруг будут храпеть или икать? Так к любопытству добавилось беспокойство, и это окончательно прогнало сон. Лида уже не спала, но лежала с закрытыми глазами. — Вы сверху? Тут как места расположены? Нечетные снизу? — женский голос и шуршание бумаги. — Наверное, билеты разворачивает, — догадалась Лида, — судя по голосу, женщине от тридцати до пятидесяти. Лида умеренно обрадовалась этому обстоятельству. Будет с кем зачем поболтать. Примерно в этом возрастном интервале Лида отмеряла круг своего общения. Границу в сторону молодости она прочерчивала, широко отступив от своего возраста, а вот в сторону старости делала совсем маленький припуск. Да, нижняя ваша. Я немного вас задержу, постели расправлю только. Отвечал другой женский голос с легкой ноткой уверенности в своем праве задерживать кого угодно и насколько угодно. В голосе не слышалось суетливости, было понятно, что торопиться-то вторая не намерена. Лити захотелось разглядеть новых попутчиц, и она даже чуть приоткрыла глаза. В полумраке купы колыхались две женские фигуры одна с точенной талией. как рюмка на тонкой ножке, а другая с довольно посредственной фигурой, приземистая. Люда сразу связала уверенный голос с изящной фигурой. «Конечно, если тебя природа от Софи Лорен клонировала, то чего тебе дергаться, суетиться? Подождут, перетопчутся?» «Ничего, ничего, не торопитесь, я подожду», совершенно неожиданно подала голос рюмка на ножке. а приземистая ей покровительственно посоветовала. — Вы большие пока в туалет, если собирались, я как раз постелю пока. Лида сильно удивилась такому раскладу, она бы по-другому распределила голоса между фигурами. Дверь лязгнула, и тоненькая фигурка просочилась в яркую щель. Значит, уже совсем утро. Для создания бодрого утреннего настроя Проводница врубила свет в коридоре, как будто в поезде у людей громадье дел. Напряженные планы, им очень важно зарядиться энергией с раннего утра, чтобы все успеть. Между тем рассвет набирал обороты, становилось почти светло. Лида ничем не выдавала своего пробуждения, но сквозь ресницы зорко наблюдала за дамой. Та двигалась неторопливо и уверенно. «Полновато, но самой малость!» Язык не поворачивался назвать ее упитанной, скорее халеной. Вот она пристала на нижнюю полку, одной ногой наступила на столик и довольно легко забросила себя на верхнюю полку. Лида отчетливо видела, что колготки на ней были целые, абсолютно без уродливых швов на больших пальцах. Неужели это бывает? У Лиды колготки на пальцах рвались на второй день. Она накладывала на их швы один на другой, как хирург при осколочном ранении, пока износ не наступал в другом месте, более открытым для обзора. Только тогда Лида выкидывала колготки. Это в ее понимании была не а элементарная рачительность. Все равно никто не видит, что там внутри туфель, сапог, кроссовок делается. Тем временем из туалета вернулась старая соседка. Лида зорко наблюдала за ней сквозь ощуренные веки. Та склонилась над сапогами и, едва высвободив ногу, тут же надела на нее носочек. Потом так же быстро расправилась со второй ногой. Лида прекрасно поняла маневр. Колготки, стало быть, зашитые. Нормальный подход, чего в дорогу целые колготки трепать. Лида прониклась к ней симпатии. Но в этой симпатии было что-то снисходительное. с нотками сочувствия и легкого презрения. Все стихло, купе в новом составе погрузилось в сон.